Она была в лесном состоянии. Голова, грудь, плечи, лапы покрыты кровоточащими ранами, вид совершенно больной. Я опустилась рядом с ней на колени, чтобы осмотреть раны. Эльза только движением глаз дала понять, что видит меня. Это было совсем неожиданно. Ведь ночью мы ничего не слышали, никаких намёков на схват. Я хотела осмотреть раны, но Эльса, преодолевая боль, поднялась на ноги и медленно побрела к реке. Тогда я взяла таблетки, чтобы подложить ей мясо. Может быть, хоть таким способом удастся предотвратить заражение, раз она не позволяет прикоснуться к ранам? Минут двадцать искала я Эльсу, но ее нигде не было. Оставив Джордана разыскивать львят, я отправилась встречать наших гостей. Да, не подходящий момент для посетителей, тем более кинооператоров. Как бы ни вышло так, что им нечего будет снимать. Я сообщила им эту неутешительную новость и вскоре поняла, что в лице Дэвида и Джеффа нам посчастливилось узнать людей, по-настоящему любящих животных. Когда мы приехали в лагерь, Джош уже вернулся, так и не разыскав Лет. Пока гости устраивались, я опять отправилась за Эльсой и на этот раз нашла ее под кустом по соседству с кабинетом. Дышала она очень тяжело и не пошевельнулась, когда я стала отгонять мух от ее ран. Я вернулась в лагерь за водой и за мясом с таблетками. Дэвид тотчас вызвался помочь мне и донес до кабинета таз с водой. Никогда еще я не видела Эльсу в таком плачевном состоянии. Она не могла даже поднять головы, и мне пришлось помочь ей напиться. Когда она принялась за мясо, мы ушли, так как она ясно дала нам понять, что наше присутствие мешает ей. Мы сделали для Эльсы все, что могли, и теперь я отправилась с Джорджем за реку искать львят. Мы стали звать Джефте, перебирая все слова, которыми обычно откликали Эльсу. Наконец, за кустом мы заметили одного львенка, но он тут же бросился на утек сами не пугать львят. Мы возвратились в лагерь, надея, что они сами придут к матери. Первым объявился Джест. Около 6 часов вечера он пересек реку и подбежал к реке. В это время с того берега донесло смеюха невторого львятка. Кайст через симу спустилась к воде и позвала его. Это был Гупа. Увидев мать, он решился переплыть реку. Я принесла им мяса. Эльвяк жадно принялись есть, но Эйса к нему не притронулась. Пока Джеспер и Гуп управлялись с мясом, мы отправились с гостями погулять вдоль реки. А когда вернулись, то к нашему удивлению увидели Эльсу на крыше Лендровина перед нашими палатками. Мы сели ужинать в нескольких метрах от неё, однако она не обращала на нас никакого внимания. Нас очень беспокоило отсутствие Эльсы маленькой, но и она явилась в лагерь вскоре после того, как мы легли спать. Сразу после полуночи семейство ушло, а затем мы услышали голос свирепой львицы. Днём Эльса не показывалась, так как свирепа львица всё ещё держалась поблизости. Вдругс видел её на больших скалах. Она рычала и в следующую ночь Мы волновались за Эльсу, и как только рассвело, Жорж отправился вдоль берега в одну сторону, а я с Маккеде муру и одним объездчиком в другую. На всякий случай мы захватили с собой питьевой воды. В километре от пограничной гряды нас встретился след Эльсы. Так далеко она ещё никогда не забиралась. Я позвала её, она вышла из-за скал и, убедившись, что всё спокойно, вывела львят. Они так хотели пить, что чуть не вырвали у меня из рук пластмассовый тазик, в который я наливала воду. Когда мы отправились в обратный путь, Эльса и Джеспе стали недоверчиво обнюхивать объездщиков. Я посоветовала ему не двигаться, и он стоял как укопанный, но по лицу было видно, что ему не по себе. Улучив миг, я послала его вперед вместе с Македе. Раны Эльсы немного поджили... Нас сещу нужно дали с лечения. Мне пришлось долго уговаривать семейства, прежде чем они согласились идти с нами, и мы не спеша двинулись к лагерю. Он унёс моё оружие. Потом я отправила его вперёд и попросила предупредить Давида о нашем приходе, чтобы тот смог снять эспу с альвятами во время переправы через реку.